Маленькая Баба Яга По мотивам повести от Фреда Пройслера Действующие лица Ведущий Это я сам Я вмешиваюсь там, где необходимо что-нибудь сказать от имени автора Маленькая Баба Яга Она ещё девочка, потому что ей всего сто двадцать семь лет Говорящий ворон Абрахас Её друг очень мудрый Румпумпель Ветряная ведьма, родная тетка маленькой бабы Еги, но очень вредная Главная ведьма Думает, что она главнее всех на свете Томас и Врони, брат и сестра очень, очень хорошие дети Действие происходит в наши дни Была была маленькая Баба-яга, то есть ведьма, и было ей всего 127 лет. Для настоящей Бабы-яги это, конечно, не возраст. Можно сказать, что эта Баба-яга была ещё девочкой. Жила она в крохотной лесной избушке. В избушке вместе с Бабой-ягой жил ещё ворон. Звали его Абрахас. Баба-Яга в него очень верила. Однажды маленькая Баба-Яга сидела возле своей избушки и занималась по колдовской книге. Хударах, хударах, хударах, хударах, тикирик, кукареку, покус-покус, сидири, хусаэ, хусаэ, хударах, хударах. Черт возьми! Тысячи кресиных хвостов. Абрахас. Колдовство не такая уж простая штука. Карр, кар, -р -р. Лениться в этом деле никак нельзя. Я должна выучить всю колдовскую книгу от начала до конца. -р -р. Ты видишь, какая она толстая? Карр. Хватит разговаривать. Ты остановилась как раз на дожде. Mm -hmm. Ты должна сделать дождь. А у тебя что получается? В первый раз с неба посыпались мыши, а во второй раз лягушки, в третий еловые шишки. Сделаешь ли ты, наконец, настоящий дождь? Я постараюсь. Я встаю, складываю руки крест-накрест и говорю, что здесь написано. Ага. Хокус-покус, сельдерей, туча серая скорей. Быстро влагу собери и пролейся раз. Кислое молоко вместо дождя. О. Кислое молоко. Что ты наделала? Я, видно, опять оговорилась. Оговорилась. Рассеянно ты вот что. Тебе надо сосредоточиться. Ты находишь. Кар. Ты прав. Я не могу сосредоточиться. Это потому, что я вне себя от злости. От злости? На ну, кого же ты злишься? Я сад? злюсь, что сегодня в Альпурге его новогодний ведьминский праздник. Сегодня все ведьмы соберутся на горе Блоксбург и будут там танцевать до утра. Ну и что? А то, что я еще слишком мала для танцев, так говорят взрослые ведьмы. Они не хотят, чтобы я танцевала вместе со всеми. Видишь ли, В твои 127 лет ты ещё не можешь этого требовать. Когда станешь постарше, тогда другое а, дело. Да, я хочу уже сейчас танцевать вместе со всеми. ла <му> ла <search> Понимаешь? <музыка> <музыка> <музыка> <музыка> ты моя маленькая ведьма. <музыка> <музыка> Чего нельзя, того нельзя. Будь же разумной. Мне кажется, ты что-то задумала. Я знаю, что я задумала. Сегодня ночью я полечу на Блоксберг. Но взрослые ведьмы тебе это запретили. Запрещено многое. А если я им не попадусь? Ты попадёшься. Ты попадешься, Кар, -р -р, Кар, -р. <Нет> «Не Каркай, не Каркай. Я появлюсь в самый разгар, а перед концом смоюсь. праздничной суматохе меня никто не заметит. <lı pour statistics> <objects> Когда маленькая Баба-Яга появилась на Блоксберге, все взрослые ведьмы были уже там. Развивались по ветру волосы, свистели платья. Это ведьмы летали вокруг колдовского костра верхом на своих метрах. Здесь было около пятисот ведьм. Горные ведьмы, ведьмы болотные и ведьмы тумана, травяные ведьмы. Ведьмы η мы Μισθάριε, Δέσμερ, μισθό, μισθό, μισθό. Να πω, ασκινούντε, μπισού, το Μου τσόρναει ω άρε. Εισά, Никто меня не замечает. Вот встану-ка я рядом вот с этой незнакомой ряженой ведьмой и буду танцевать на Да никак здесь моя племянница. Вот это новость. Ой, тётя Румпумп, это Не выдавай, не выдавай меня. Ну как же, как же, ты что же, не знаешь, что детям запрещено здесь появляться? Ты будешь наказана. Черт возьми! <raped> Что нам с ней сделать? Пусть <связь> <связь> это поплотят сок Главное, ведьм, хватайте! <связь> тащи, меня! Тащите меня! Тащите тащи, тащи, Я не буду больше! Отпустите меня! Нечего плакать, думала бы раньше. А вот ты главная ведьма! Приятной вам ночи, ваши Староколюде, с праздником! Шиш, шиш. Вот поймали девочку, шиш, шиш. мою племянницу. Шиш. Шиш. Ши. Huh. Как? Ты осмелилась прискакать? Сегодня на Бловсберг? Как пришла тебе в голову столь сумасбродная мысль Тысяча крысиных хвостов! Ты Хорошо. Хорошо! Я сама не знаю. Мне вдруг... Я, Я мне... Мне очень захотелось, и вот я села на метлу и, и прискакала. Тогда <связывая> садись и скачи обратно. <связывая> <связывая> Исчезни с глаз моих немедля, иначе я рассержусь. Не на шутку. Нельзя ли мне, ваши страхолюди, хоть на будущий год участвовать в танцах? <ролевые> <ролевые> вот как? Обещать я тебе ничего не могу. Но если ты в течение года станешь хорошей ведьмой, Тогда посмотрим. Ровно через год мы устроим тебе экзамен. <смех> И если ты его выдержишь... Выдержу, выдержу, хусах! Спасибо, спасибо, ваши страхолюди, Я обещаю вам стать через год хорошей ведьмой. Разве вы не хотите ее наказать, ваше страхолюдие? Да-да! Розговель! Метлой! Хусе! Тише! Стозубая метла! Стозубая метла! Хусе! Если уж вы требуете наказания, метла. Требуем! требуем. Тогда я предлагаю отнять у нее метлу. Пусть отправляется домой пешком. Живет она далеко. Ей придется идти три дня и три ночи. Я думаю, этого вполне достаточно. C'est la danse. C'est <coughs> Я думал она погибла. Ах ты моя маленькая бабушка-яга! Ужасная девчонка! Трудно мне с ней, ох, как трудно! Чуть что не по ней, она сразу не каркай, не каркай! Вот тебе и не каркай! В печи метла и ступа Ночь в лесном краю А не спать ночами глупо Баюшки, баюкар Спи, бабуся, озорница На печи тепло Черны твои ресницы, Как мое крыло. Абрахас. Доброе утро, Абрахасик. Доброе утро. Я выспалась. Знаешь, сколько ты спала? Сколько? Целые сутки. Подумаешь. аи в грязном платье, ай-яй-яй-яй, в сапогах. Подумаешь. Ты не забудь, что через год угу. ты должна стать хорошей ведьмой. Я постараюсь. Я буду заниматься с утра до вечера. Кар -кар. А кроме того, я сделаю еще кое-что очень важное. я ей отомщу, тетке Румпумпель. Это она меня выдала. Ай-яй-яй, она поступила подло. Да, я наколдую ей вместо носа свиной пятачок и эти ослиные уши и коровий хвост. Как будто ты ее этим разозлишь. Ей же ничего не стоит расколдоваться. Ты так думаешь? Убежден? И вообще, вообще если ты сделаешь ей что-нибудь плохое... Да. Ты потом сама пожалеешь. Почему? Потому что ты обещала главной ведьме, что станешь хорошей. Да. А хорошие не делают да. ничего плохого. Угу. Заруби себе это на носу. Ты это всерьез? Разумеется. А ты что думала? Да, пожалуй, ты прав. Главное, я должна выдержать экзамен. Р я могу отомстить тетке Румпумпель. Умница, умница. Именно. И отныне ты должна делать только хорошее. Ну, в хороших делах у меня недостатка не будет. Абрахас, теперь надо объездить новую метлу. У меня тут в сенях есть несколько запасных мёд. Вот сейчас мы подберем какую нибудь Как ты думаешь, это подойдет? коротковато. Ну, не беда, я ее сейчас удлиню. Раз, два, три, в руке моей вырастай метла длинней. Готово. Ну, как? <связь> Теперь нормально. Ну, я сажусь верхом, а ты ко мне на плечо. Карррррррр. Ой. Ой, <свист> а метла, она не регнет. я боюсь. Ну не каркай, садись, вдвоем веселее. Вот так, я ее быстро приручу. Метла взмыла в воздух прямо из дверей из бухты. Абрахас сидел на плече Бабы-Яги, вцепившись когтями в платье. Метла изо всех сил старалась сбросить наездницу. Она делала сумасшедшие прыжки в сторону, вверх, вставала на дыбы и падала в воздушные ямы, но ничего не помогало. Маленькая Баба-Яга сидела на метле крепко. Ух! помедленнее! не то сломаешь себе шею. Ну-но, -ну, балушь, скоро ты устанешь, наберёшься разума. Наконец, метла признала себя побеждённой. Медленно заскользила она над лесом. Скоро лес кончился. Показалась извилистая просёлочная дорога. По ней медленно ползла телега. Нагруженные пивными бочками. В упряжке выбивалась из сил пара лошадей. В злился, кричал на лошадей и безжалостно стегал их кнутом. Лошади не чуть ползут грязи. Десять бочек пиво Хоч не божь Вези Возмутительно Как он колотит лошадей Не волнуйся, братасик Сейчас он отвыкнет Эх, добить бы брюха За пивком запить подушкой утра закрыть! Маленькая баба Яга и ворон последовали за телегой, пока таня остановилась возле трактира. Возчик сгрузил на землю две бочки пива, перекатил их в погреб и пошел в трактир пообедать. Усталых лошадей он оставил занузданными во дворе, не бросив им даже охапки сена. Тут маленькая баба-яга подбежала к лошадям и обратилась к ним на их языке. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ваш хозяин всегда такой злой? Всегда. Посмотрела бы ты на него, когда он пьян. Потрогай рубцы на нашей коже, он колотит нас кнутовищем. Парня надо проучить. Это позор, позор, как он с ними обращается. Вы, лошади, поможете мне с ним расквитаться? Но что мы должны делать? Когда он захочет ехать, вы не трогайте с места. О, это невозможно. Он убьёт ну, нас. Обещаю, обещаю, что с вами ничего не случится. Маленькая баба-яга подошла к телеге и взяла в руки кнут. Она завязала на его кончике маленький узелок. А теперь образы, давай отойдём. Сядем на травку. Надо подождать. Что-то будет. А вон и возчик. Ты смотри, смотри, он вышел из трактира. Ай-яй-яй-яй, да он пьян. Ну, ну, ну, что ж вы стоите, ленивые твари? Сейчас я вам помогу, возьму кнут и... Ай! <смех> <смех> Что такое? Босчик хочет ударить по лошадям, а колотит сам себя. Смотри, смотри, он выронил кнут. А теперь послушай меня, злой босчик. Если ты ещё хоть раз возьмёшься за кнут, повторится то же самое. Вы, лошадки, можете спокойно ехать, ничего не бояться. Никогда больше не возьму в руки кнута Никогда Но родимые, поехали Все у нас в порядке Нет кнута в руке Дальмигу площадки словно налегке Ну, родимые, веселей Смотрят по-другому Просто чудеса Прибегут до дому, дам я им овца э -э, родимые! Веселе! Э -э -э. Пятница для ведьм все равно, что для людей воскресенье. И если люди не работают по воскресеньям, то ведьмы не колдуют по пятницам. У ведьм даже строже поставлено. Колдовать по пятницам они просто не имеют права, иначе надо платить штраф. Маленькая баба Яга строго придерживалась этого правила. Еще в четверг она спрятала свою метлу в сарай, заперла в ящик стола колдовскую книгу, чтобы быть подальше от греха. Хабрахас! Как скучно! Бывает по пятницам. Так хочется поколдовать. Ничего, ничего, потерпишь. Можно? Да-да, войдите. Смотри, Абрахас, мальчик и девочка. Вот чудеса. Бабушка, мы ходили в лес за грибами и заблудились. Меня зовут Томас, а это это моя сестра Врони. Врони. Да, я Врони. А, а ты кто? Бабушка. Отгадай. Откуда мне знать? Угу. Ты сама должна сказать. Я баба Яга. О, О то есть ведьма. А это мой друг, говорящий ворон Абрахас. Карл, Карл, она хорошая ведьма. Она не сделает вам ничего плохого. Садитесь за стол, ну выпейте кофе, ну отведайте моего праздничного пирога. Ой, можно бабушку? Да, Такой случае. Кушно. Ой, вкусно. Ешьте, ешьте. Спасибо. Бабушка, бабушка, а ты не могла бы нам чего-нибудь наколдовать, а? Да, бабушка, пожалуйста, попробую. Стой, стой, одумайся. Сегодня же пятница. а я уже всё решила. Ну мы просто-напросто запрём дверь, закроем ставни, и никто ничего не заметит. Ну не могу же я оставить ребятишек без колдовства. Нельзя, нельзя. Сегодня пятница. Сегодня пятница. Кар-кар-кар-кар-кар. Захлопнув все ставни и двери, и накрепко задвинув приняла за принялась маленькой Баба-Яга за дело. Сначала она наколдовала на кухонном столе морскую свинку, потом хомячка. Хомячок и морская свинка встали на задние лапки и долго танцевали на столе. Ты действительно да. это <смех> это только начало. А сейчас я вам покажу кукольный театр. Да, умеют фоварешки к семиску наливать. Да, но хочется немножко и нам потанцевать. Да, известно всем, что ложки отправляют кашу в рот. Но не знают все, что ложки вальс танцуют и пастрот. Мы ложкой ере-ере кашу сжимая нас в руке. Теперь мы ложка-ложка пляшем в помывщик котелке. Да, известно всем, что ложки отправляют кашу в рот. Но не знают все, что ложки вальс танцуют и пастрот. Ложки пляшут. Ты ка Ты гляди-ка, ложки. Ложки кривляются. Как настоящие артисты. Смешно, да? Гляди-ка в рони, а вон та ложка. Вонка. Известно всем, что ложки отправляют. еще в рот. не знают все, что ложки Ну, теперь хватит. <свист> Вам пора домой. <свист> домой, домой, а там начнут беспокоиться. Уже? Так быстро. Ой, так быстро. <свист> бабушка, приходи к нам в гости, маленькая бабушка. <свист> <свист> <свист> в воскресенье через две недели <свист> будет большой праздник, День Стрелка. Да. Мы покажем тебе нашего карвиняна. А кто это? Как? Это... Это же бык, наш любимец. Да, на нем можно ездить верхом. Он стоит у нас в конюшне. Приходите, придете к нам. Договорились. Ну, а теперь берите ваши корзины. А где корзина? А где Вроня? Где корз? Вот ваша корзина. И бегом домой. Чудеса. Вот это да! Гляди, Врони. У нас же было всего. Несколько грибков. А теперь корзина полна белых. Чего только не бывает. Какие они красивые, бабушка, спасибо. До свидания, До свидания. бабушка. До свидания, бабушка. До свидания. Мы ждем вас. Приходите. Прощай, Врони. До свидания. Бегите по этой тропинке. Хорошая была пятница. Если бы все пятницы проходили так быстро и весело. Вон оно, смотри. Большая черная туча стоит над избушкой. А из нее торчит кончик метлы. Это румпумпель твоя тетка. Она следит за нами. я, я ничего не, не вижу. Может быть, это обычная грозовая туча. Кар-кар! Это была она. Она подсматривала в печную трубу, которую я забыл закрыть. Но... Карр! -кар. Посмотрим, чем все это кончится. Прошел день, другой, целые недели, но ничего не случалось. Штрафа никто не требовал, румпумпель тоже не показывалась. И маленькая баба Яга совсем успокоилась. В назначенные воскресенье она появилась с Абрахасом на празднике стрелков. Вот идут стрел! Нет, вы только дайте нам патроны и мушке Стрелять готовы, вы всегда Покажите нам, куда стрелять без ромка Точно! А мимо никогда Абракас! Абракасик! Ну где же наши маленькие друзья? Томас и Врони Ну-ка, оглянись, тебе с моего плеча виднее а Кар... Очень много людей, и все такие нарядные, и детей много. Но Томаса и Врони не видно. Ну, давай-ка заглянем вот сюда за палатку стрелков. Кар -кар -кар -кар. Они здесь. Вон сидят на траве. Грустные какие-то. Здравствуйте, ребятки. Здравствуй, бабушка. Здравствуйте. Разве можно грустить на праздники? Нам можно. Отец отдает нашего быка на премию лучшему стрелку. Да. А победитель зарежет и зажарит его. А потом все стрелки сядут за стол. Не съедят нашего карабиньяна. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, тихо, тихо. Подождите, а если его никто не выиграет? Стрелкового праздника без победителя не бывает. бывает всяко. Ну-ка, пошли за мной, и всё будет хорошо, вот увидите. Вроний, ты ей веришь? Не знаю, но все равно пойдем. Тише, тише! Старшина стрелков скажет речь. Имею честь приветствовать всех на нашем празднике стрелков. Ура! Приношу особую благодарность хозяину гостиницы «Золотой бык» который пожертвовал нам в качестве премии своего живого быка. Ура! Да здравствует хозяин быка! Ура! Тише, тише! Объявляю праздник открытым! Вы видите, на краю поляны высокий шесть деревянный морлом на конце. <связи> <связи> Этого орла должен сбить лучший стрелок. Пусть первым стреляет сам старшина. <связи> <связи> Хорошо. Эй, э, ты мальчик? О, да, <связи> это Томас. Ну-ка, с командой мне. Я не хочу. Иди, Томас, иди. Заряжай. Прикладывай, селься, пли! Рамазал. <с Comixen> Какой позор, <с <с <aquela> Не пойму, в чем дело. Позор! Позор! Позор! Стыдно, стыдно, стыдно, стыдно, стыдно! Старшина стрелков не попал в орла! Внимание! Первый стрелок здесь! Заряжайся! Прикладывай! дальше. Правознал, опять мимо. <свят> вот умора, это раз да, такое бывало. Может живот надорвать от смеха? Да. <свят> Томас, Ой, теперь иди ты. <свят> Я? Ну <Да> что, бабушка, <свят> что у меня там делать? Стрелять, понимаешь? <свят> а, <свят> понимаю. Не Я буду стрелять в орла. Кто? Ой, кто? Ты, да ты, ты, ты еще слишком мал. Пусть мальчишка стрельнет ради смеха. Разве ради смеха? Ну, здоровись. Подряжай. Вкладывай. Слезься, пли. Опа! и упал шеста. Ура! Ура! Ура! ура, ура! ура! <связи> вот идут стрелки, которых лучше нет. Вот только дайте им патроны и мушке. Стрелять готовы, вы всегда. И покажите вам, куда. стрелять без провока. Либо. А точно, никогда. <связи> Молодец ты, маленькая Баба Яга, заколдовала руль всех стрелков, и никто не попал. Зато Томас попал, я наколдовала ему попасть, вот он и выиграл своего быка. Сажайте победителя на быка, верхом на быка Томас, возьми меня. Залезай, Врони, ведь это же и твой бык, и ты залезай, бабушка. Нет уж, мне и здесь хорошо. Когда ты прикажешь зажарить быка, Томас? Никогда! Никогда! Его вообще не будут жарить. Бык отправится домой. До свидания, Томас! До свидания! До свидания, Тебе удалось добрые дела. Я думаю, что этим ты заслужила прощения за своё колдовство в пятницу. Я рада, что ребята выиграли быка. Время шло, приближался конец года, а с ним и вальпургиева ночь. За этот год маленькая баба Яга сделала много добрых дел. Она помогла бедным старушкам собрать в лесу хворост, который те запасали на зиму, и проучила злого лесничего, не разрешавшего собирать этот хворост. Она заколдовала снеговика, которого слепили малыши, и снеговик проучил метлой хулиганов мальчишек, напавших на малышей. Под конец маленькая баба Яга устроила в лесу веселый карнавал для зверей. Превратила зайцев в косуль, оленям приделала зайчьи уши, мышей сделала ростом собак. Лесные звери долго вспоминали этот веселый праздник. Маленькая баба Яга не зря провела этот год. А теперь, перед приближавшимся экзаменом, она сидела дома и ночи напролет повторяла по колдовской книге все, чем занималась в течение года. И вдруг, за три дня до Нового года, Прискакала к ней тетка Румпель. Я явилась по поручению ее страхолюдия главной ведьмы. Ты приглашена на совет. Экзамен состоится послезавтра в полночь. Жди нас в поле возле красного камня. Спасибо, непременно приду. Можете разумнее остаться дома, а? Я передам с удовольствием твои извинения, главный ведьмей. Я не так глупа, как ты думаешь, и ничего не боюсь. Никто не слушает советов, тому уж не помочь. Итак, до послезавтра. Арр, арр. Ай-яй-яй, не давай им себя запугать, ты стала хорошей ведьмой, а это самое главное. Ровно в двенадцать ночи появилась маленькая баба Яга возле красного камня. Члены совета ведьм уже сидели полукругом на траве. Кроме главной ведьмы, здесь были горные ведьмы, ведьмы болотные и колодезные, ведьмы тумана, а также представительницы других нечистых сил. И Рум в была там. Приветствую вас, почтенный совет ведьм. Безмей, мы полны. На парк Вы должны. Мы чёрную зависть, несём белый свет. понемножку. понемножку. понемножку, Начнём. Посмотрим, чему научилась за этот год эта маленькая ведьма. Можете задавать ей вопросы с места. Вызови ветер, раствори в воздухе красный камень. Вызови гром и молнию. Так, сначала я произношу заклинание. Тары-кары Потом читаю страницу номер 13. Маленькая баба Яга не сделала ни одной ошибки. Она выполнила труднейшие колдовские штучки, которые не всегда удаются даже взрослым ведьмам. Достаточно. Ты доказала нам, что колдовать ты умеешь. Поэтому я разрешаю тебе присутствовать завтра на новогоднем празднике на горе Блоксберг. Я разрешаю тебе танцевать вместе с нами, несмотря на то, что ты еще так молода. Спасибо, спасибо. Или у кого-нибудь есть особое мнение? Нет. Не ясно. постойте. Не ясно. У меня особое мнение. Как? что такое? Почему? В чем пупель? дело, Румпумпель? Тебе не понравилось ее колдовство? Дело не в колдовстве, ваши страхолюди. Дело в том, что, несмотря на все свое искусство, она очень плохая что? <связывая> Видите вот эту черную тетрадку? Здесь все записано. Всё, чем она занималась в течение года, я всё время за ней наблюдала. Читай, читай, сколько влезет. Если ты записала правду, мне стыдиться нечего. Сейчас увидим. 6 июня помогла бедным старухам собирать хворост. Да. 14 сентября наказала злого Ты спасла жизнь быку карабиньяну. Румпумпель рассказала про все добрые дела маленькой бабы-яги. Баба-яга думала, что тетка напридумывает что-нибудь плохое, но нет, все было правильно. С гордостью смотрела маленькая баба-яга вокруг не замечая, что главная ведьма становится всё строже и строже. Стозубая метла! Это её я чуть было не пустила на Блоксберг! Тысяча крысиных хвостов! Какая ты плохая ведьма! Почему? Почему плохая? Я же всё время делала только хорошее. В том-то и дело! Только та ведьма хорошая, Которая все время делает только плохое. И а ты плохая ведьма, потому что все время делала только хорошее. И кроме того, она еще занималась колдовством в пятницу. Ой! Ой! Ой! Я подглядывала в трубу, она забыла ее закрыть. Этого ещё не доставала. Так вот что, завтра ты пойдёшь на Блоксберг и приготовишь нам кучу дров, одна, и никто не будет тебе помогать. А в полночь мы привяжем тебя к столбу и ты будешь стоять там всю ночь. И смотреть, как другие танцуют Тут она будет весела Эту ночь ты никогда не забудешь Это я во всем виноват. Я советовал тебе делать только хорошее. Ну, не волнуйся, Абрахасик. Ну, не реди на себе перья. Я сама с ними справлюсь. Я еще не знаю как, но я справлюсь. Загляну-ка я еще раз в колдовскую книгу. А, а меня ты возьмешь с собой на Блоксберг? Я боюсь оставлять тебя там одну. Ладно, ладно, только с одним условием. Сейчас же закрой свой клюв и не каркай. Не надо подумать. Смотри, Абрахас! Как красиво на Блоксберге луна светит. Да, только пусто. Но скоро здесь соберутся все ведьмы. Почему ты не готовишь костер? Время терпит. Я кое-что придумала. До полуночи осталось 30 минут. Начинай же. Готовь дрова. Мне хватит и 10 минут. Что-то ты слишком спокойно, Кар. Мне не по себе от твоего спокойствия, мне страшно. Теперь начнем. Раз, два, три, без разговора, собирайтесь, мётла, в гору, из полей, болот и нор, собирайтесь на костёр. Ветер, молния, вода, шлите мётла, все сюда! Что я вижу? Сразу столько мётел. Это, это мётла злых ведьм. Я их подожгу, они вспыхнут как порох но, но это еще не все Едем тише, дальше едем, собирайтесь, книги ведем. Через лес, моря и крыши едем, дальше едем, тише Колдовские книги злых ведьм Карр-карр-карр! Ведьма тебя! это я их погублю! Вот самое главное заклинание! Хокус-покус, огурец, Колдовству пришёл конец! Ведьма, главное, И прочие, Звиньте в это Ну вот, это моё заклинание разом сняло со всех злых ведьм их колдовскую силу. Мешать они нам больше не могут. Я понял, понял. Они бессильны. Вот, а теперь я подожгу весь этот скарб. И будем танцевать вокруг костра! Ура! Валпургива ночь! Ура! Ура! Кар! Ты единственная добрая ведьма на земле. Да здравствует маленькая баба-яга! Какая же я злюка! И вовсе ты не злюка! Не злюка, не злюка, хоть ведьмой моя рождена! И вся моя наука, волшебная наука, Прекрасная наука для добрых дел нужна! Я живу на свете, мне скажу вам, не шутя. Нету даже двух столетий, я совсем ещё дитя. ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Нету даже двух столетий, ты совсем ещё дитя. Я вовсе не злюка-не злюка, хоть баба я рождена. И мне. Колдовская наука, для доброго тела нужна. Не хочу я быть другою, всем хочу полезной быть, и даже с бабою Ягою можно весело дружить. Даже с бабою Ягою можно весело дружить. Thank you.